Глава 11. Аол прошёл дальше, прекрасно ориентируясь в темноте. Мне же понадобилось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к мраку, а когда всё же удалось осмотреться, то пренебрежительно ухмыльнулся. Мы оказались в просторном помещении, высоко над головой деревянная крыша, подпёртая длинными балками, по сторонам стояли различные ящики, образуя нечто вроде коридора, ведущего к залу. Именно туда и направился торгож. Впереди в лучах света увидел нескольких ванов, сидящих в центре склада. «И то сан?» Ол подошел к незнакомцам и повернулся ко мне. «Я не смог найти всех, но вот эта семейная пара говорит, что потеряла сына». При этих словах ваны поднялись и повернулись в мою сторону. Но даже с моим зрением я не мог разглядеть их лица, скрытые в тени капюшонов. Незнакомцы походили на каких-то отшельников в длинных грязных плащах, сутулившиеся и невзрачные. Подозрения усилились. Я был практически уверен, что под видом наивных родителей скрываются разбойники. Аол, начал я, остановившись посреди коридора. Неужто ты считаешь меня таким идиотом? Я не понимаю вас. Закрой рот, прервал его и покачал головой. Хватит, Игорь. Сколько вас здесь? После этого на лице Таргеша появилась ехидная ухмылка. Он ощерился и гордо вскинул голову, заговорил: Хорошо, я не сомневался, что ты щенок обо всём догадаешься. Ох, ну что с вами делать? Позади послышались сдавленные смешки. Я лишь слегка повернул голову и заметил, как два силуэта прикрыли двери и встали за спиной, обнажив изогнутые клинки. Так уже пятеро, включая Таргаша, хотя я сомневался, что он способен на достойную драку. Справа и слева послышался шорох. Покосившись туда, увидел еще двоих разбойников, забравшихся на ящики, что возвышались над моей головой, но эти ванны были вооружены луками, а те, что стояли впереди, спрятавшись под капюшонами, сбросили плащи и также ощерились доставки мжалы. «Семеро — Семеро? — спокойно переспросил я. — Серьезно? И это все, что ты нашел? — Хватит насмехаться, мелочь! — рявкнул Аолл. «Мне надоели безумные истории об охотнике на монстров. Думаешь, я поверю в то, что какой-то мальчишка способен прогнать клан Ватанабе? Не смеши меня, вам помогали!» «Интересно, кто?» Я склонил голову на бок. «Пока не знаю, но уже скоро выясню. Как только доделают мост, Ямадзеки пустят по нему свои войска. Тогда вам точно не устоять!» Таргаш схватился за пухлый живот и затрясся в мерзком смехе. «Не вижу ничего смешного в этой ситуации», — сказал я. «Ты хоть понимаешь, сколько невинных погибнет в пылу битвы?» «И что?» — он раскинул руки. «Ваны подыхают пачками каждый день. Уж мне ли не знать. Мы с Сидзаки долго водили караваны с рабами, где те помирали, как мухи. Пока не появился ты и не...» Я не позволил ему закончить. Время замедлилось. Я побежал сквозь густой воздух к противнику. А Олл сам признался, что был одним из похитителей детей. «Больше вам мне и не надо». Оказавшись слева от него, схватил Вана за руку и дёрнул, что было сил. В ту же секунду время вновь пришло в норму, а рядом послышался хруст костей и жуткий вопль. Мне удалось оторвать руку торгаша по локоть и повалить его на земь. Одновременно с этим позади опомнились разбойники. Первый успел ударить кинжалом, но я легко отвёл лезвие в сторону голой рукой, которая покрылась голубым пламенем, и сразу же ударил ногой в грудь второго Вана, что уже замахнулся на меня. противник отлетел в сторону и с жутким грохотом и треском разбил несколько ящиков послышался свист стрел я присел и прикрылся левой рукой от неё отделилось голубоватое сияние и превратилось в овальный щит от которого с лязгом отскочили стрелы не поднимаясь бросился назад над головой про свистело лезвие кинжала но в ту же секунду противник взревел от боли на мгновение обернувшись довольно усмехнулся оказалось что стрелки у разбойников были так себе Они продолжали атаковать, но когда я отскочил с места поражения, попали в своего же, пробив тому левую стопу. Я вскочил и спрятался за широкой спиной разбойника, который продолжал рычать от боли и поминать всё, на чём свет стоит. Обстрел прекратился, но я чувствовал, насколько напряжены стрелки в ожидающий момент, чтобы спустить тетиву. Резко крутанулся на месте, схватив стоящего передо мной врага и швырнул его в правого стрелка. Тот, не ожидая такого поворота, даже не успел уклониться». Они оба слетели вниз, разбив ещё несколько ящиков. Ко мне уже бежали оставшиеся двое бандитов, а лучник вновь начал стрельбу. Меня снова спас магический щит, а вот противника уже ничего не могло спасти. Вскинув правую руку, выбросил поток энергии, превратившийся в острое светящееся лезвие. Оно, словно огромная секира, пробило хлипкие ящики и разбило стену. Но вместе с грудой досок на пол рухнули две неровные половины вана. Оставшаяся пара разбойников на мгновение притормозила, увидев, что произошло с их товарищами. Этого времени мне хватило, чтобы атаковать. Вмик, оказавшись между ними, увернулся от летящего кинжала. Лезвие вонзилось под рёбра второго вана. Тот зарал от боли и дёрнулся вперёд, но я не позволил ему так просто уйти. Перехватив первого врага за запястье, рванул оружие вверх, так что затрещали кости раненого. Всего в одно движение мне удалось разрубить врагу бок, откуда посыпались окровавленные и раскромсанные внутренности. Первый видя, во что превратился его напарник, отпустил кинжал и рухнул на колени. «Прошу вас, Ито-сан!» — взмолился Ван. «Пощадите, я ни в чём не виноват!» «Да неужели?» — злобно хмыкнул я. Слева раздался шорох и стон раненых. Тех, кого я отправил в полёт. «Отлично. Теперь у меня есть подарок для моих милашек». Собрать оставшихся в живых оказалось делом несложным, а чтобы не решились нападать или убежать, сломал каждому руку и ногу. Теперь точно не смогут ничего сделать. «Нет, нет, госпо... А-а-а-а!» — заорал тот, что молил пощады. Конечно, о ней не могло быть и речи. И пускай сожалеют о том, что не погибли здесь и сейчас, попасть в лапы Джорио — намного худшая участь, чем быстрая смерть от моих рук. «А что ты теперь думаешь, Таргаш?» Я подошёл к Оолу и склонился над ним. Все ещё не веришь в рассказы? Пошёл ты, прохрипел тот, не в силах пошевелиться. Из открытой раны до сих пор хлестала кровь. Удивлён, что он вообще способен мыслить. Я-то пойду, а вот тебе уже не судьба, хмыкнул в ответ. Но у меня есть предложение. Ты мне расскажешь всё, что знаешь о вашей банде, а взамен я дарую тебе лёгкую смерть. Ну да. Я серьёзно. Поверь, твоим парням не повезло. Сейчас я оттащу их в логово джоррио, которые беспрекословно меня слушаются. А знаешь, что по учехе вытворяют с пленными ванами? Несмотря на потерю крови, Аол ещё соображал, поэтому одивлённо вытаращился на меня. Да-да, они существуют, так же как и наги, где я тоже являюсь королём, злорадно усмехнулся. Зря не послушал рассказы крестьян, ведь всё, что они говорили, правда. Да кто ты такой? Ваш личный кошмар. Мне удалось узнать то, что хотел. Как оказалось, ей правда у ней что жел основной канал по поставке, как бы противно это ни звучало, рабов. Конечно, нашёл не всех, но Асидзаки с компанией, включая Аола, были одними из главных, и теперь остальные торговцы Ямадзаки истерично искали пути торговли с кланом Ватанабе. Вот только последние были слишком напуганы смертью своего главы и более жестоким правлением его старшего сына, поэтому не выходили на контакт. Послушав это, довольно усмехнулся. Всё же мои труды не прошли даром. Бараба торговцы остались не у дел. Конечно, после такого они будут точить на меня зуб, и не один, а всю челюсть. Вот и решились на эту глупую ловушку. Отчаянные идиоты. Но мне их не было жаль. "Ты обещал", прохрипел Аол. "Отпусти". "Отпустить?" удивлённо вскинул бровь. "С какого это перепуга? Я обещал тебе быструю смерть, а не свободу". Торгаж захрипел и попытался повернуться, но не смог даже нормально пошевелиться. И да, На моём лице появилась злобная улыбка. Я солгал. С этими словами схватил валявшийся рядом кинжал раненого разбойника и вонзил его в правый бок оло. Тот вновь заревел во всё горло, попытался схватиться за оружие единственной рукой, но ничего не получилось. Я повернул клинок, но вынимать не стал. Оставлю это здесь, произнёс я злорадным тоном, встав на ноги. Такая зараза, как ты, не должна распространяться на наших землях. Чтоб ты Торгаш не смог закончить. Он закатил глаза, а через мгновение и спустил последний вздох. «По делом!» Я презрительно скривился и направился к поверженной четвёрке. Те лежали у входа как попало. Я не собирался с ними церемониться, поэтому просто побросал наземь. Открыв дверь и зажмурился от яркого света, но через секунду замер на месте. Прямо перед складом расположился небольшой отряд воинов Ямадзаки. «Стоять!» — ревкнул один из них, судя по форме капитан. «Ито Цукико, вы обвиняетесь в убийстве...» «Раба торговцев», — перебил его я. «Тех, кто воровал детей у вас из-под носа и переправлял клану Ватанабы. А те, в свою очередь, делали это со своими детьми и направлялись сюда». Прищурился. «Или ты хочешь сказать, что подобные деяния в ваших краях приветствуются?» И уже более злобно добавил. «Любишь маленьких?» Воин растерялся и попятился. Остальные тоже не знали, что делать. Направленные на меня копья чуть поднялись к небу. В ту же секунду я увидел своего провожатого, прятавшегося за спинами солдат. Заметив мой взгляд, он постарался спрятаться, но я стремительно бросился к нему. Пробежав меж воинов за долю секунды, схватил проходимца за шиворот и поднял в воздух. "Сучий потрох", прошептал я, глядя ему в лицо. Перед глазами появились мелкие круги. Я чувствовал, как по телу растекается энергия. Мне хотелось свернуть шею этому ублюдку, но я сдержался, уже зная, как поступить дальше. И тут Цукико вновь раздался голос капитана, но на этот раз более робкий. Немедленно отпустите Ивана и поднимите руки. Почему? Я покосился на него и сверкнул глазами. Видимо, это получилось буквально, так как солдаты дрогнули, но всё же не отступили. Давай на честную, предложил я. В этом разе торговали детьми. Тебе это нравится? Конечно, нет, но судить их будут. Никто их не будет судить, если ваш глава в этом замешан. Я развернулся к отряду, но вместе с тем не отпускал провожатого. И Ямадзаки, и Ватанабе работали вместе. Да, они стравливали вас, как скот, а сами купались в деньгах, продавая ваших детей. Об этом мне сказал Изао, прежде чем убить себя. Капитан отряда удивленно распахнул глаза. В чём дело? Неужто вы не слышали историю о том, как я убил главу Ватанабе? Так вот это правда, и не тебе меня останавливать, усмехнулся. «Меня заманили в ловушку и напали. Я имею полное право делать со своими врагами то, что заблагорассудится. Ты не согласен?» «И то... сан...» Внезапно ответил тот и убрал копье, после чего слегка поклонился. «Я не знаю, во что верить. Но если всё, что вы говорите, правда, в этом практически нет сомнений, то я лично сопровожу вас до парома и прослежу, чтобы больше никто не посмел напасть». «Что?» — взревел один из воинов и повернулся к капитану. «Ушу ты спятил?» Он же покалечил нескольких наших неделю назад. Отставить, рявкнул капитан и посмотрел на говорившего, который и не думал униматься. Они грабили крестьян просто так, по собственной воле. И их бы казнили, если б Асёкся на полусловие, покосился на меня, после чего вздохнул и продолжил. Нитасан, я наслышан о ваших странствиях, но не могу просто так вам помочь. Всё, что в моих силах, сопроводить до реки и проследить, чтобы вы переправились на тот берег. Отлично, я кивнул на склад. Там несколько трупов, лучше бы вам убраться, повернулся к притихшему провожатому. А ты направишься со мной?